Глава четырнадцатая «Бегает по двору с мальчишками?» — грозно наступала Агата на няньку. «А ты куда глядишь? Княжне, двенадцатый год, а у нее коленки сажены. Нянька засопела, нахмурилась, но не удался гордой толстухи покаянный вид, скорее обиженный. «Так с братцем княжичем Якубиком да с молодым Тадеушем к речке изволили убечь!» а господин Якуб повелел мне на двор пойти. Нянька замялась, подбирая слова, чем видно не утруждал себя Казимежев наследник. «А ежели за ними пойду, так они меня в воду бросят». «Не утонешь. Как гордыня за дно потянет, так ты за глупость хватайся», — отрезала Агата. «А наследничку я сама язык укорочу». Надвинула на самые брови платок, да накинула простенькую коцовейку. «За крестьянку мертвечиху не примут, да и княгини не распознают». «Выбрала у огорода хворостину потолще, не коров гонять, сыночка уму-разуму учить». «Осмотрела придирчиво пруд, бросила». все ж таки князем кубусю быть после батюшки, опоротый князь и холопов не щадит». «Уродился Якубик в отца, гонору до да задору много, ума землица матушка полмеры отсыпала, а осторожности и вовсе не дала». Давеча на охоте лошадь понесла, едва головы не лишился. Благо Казимеш вовремя подоспел. Отделался наследник белого места сломанной рукой. Да и то сломал так худо, что Агата восемнадцать заклинаний наложила, покуда срослось. Бестолковку, Бусь, и Элька не умней, даром что баба, а голова отцова, ветер один. Одна надежда, войцеховский тадык. Умён мальчишка и осторожен по летам. Якубик его не послушает, а Элька за ним пойдёт, в рот парню смотрит. Приглядывать надо, как бы ни вышло чего между Элькой и дальнегачинским мальчишкой. Второй сын, да его и цехов удел поменьше белого места, будет. Книжник, опять же, мечета золотницы. Хотя хорош мальчишка, честен в неполных 14 лет, как младенец, крепок, как падуб. А уж в боевой магии даже со своей книжкой Якубика на полголовы превзойдет. Силы в кубусе больше, да применить ее толком не умеет. Перстень носит, как золотник, а колдовства на копейку. Непростые мысли бродили в Агатиной голове. Оттого и шагала она широко, нестепенно. Едва поспевала за своей госпожой полнотелая нянька. По счастью, народу на улицах было мало. Дорога, что вела за город к реке, и вовсе была пуста. Стражи у ворот и виду не подали, что узнали хозяйку. Как не удивлялись, когда княжеч-наследник, переодетый простым борчуком, спешил к реке, а за ним спокойный и молодой господин Тадык, а следом простоволосая и едва ли небосая княжна в крестьянском платье. Давно не удивлялись, стражи у северных ворот слишком вольным порядком в хозяйском доме. Им ли о князе до да княги не судить, знать в княжеском дому розга не в чести? Вот они глядели, стражи на раскрасневшуюся сердитую хозяйку и едва поспевавшую за ней няньку. Смотрели на дорогу пустынную в этот час. Землицын день, подумалась Агати. Знать, молятся мужички, а может спят, радуясь праздничному дню. Мало кто сейчас молится. Когда была она девочкой, отец на Землицын день со всей семьей в храм шел и сослуг требовал. А у Казика порядка нет, одна охота. Ходят нынче в белом храм на праздник земли одни старики. Остальные сменили кроткую молитву на полную чарку, вот и нет никого. Ноги увязли в горячей пыли. Воздух дрожал над пустынной дорогой. Только под раскидистым клёном сидела маленькая странница, девочка, по виду Элькина одногодка, запыленная с головы до ног с тощей котомкой через плечо, в полинялой косынке до широкой знахарской юбки, в подоле которой лежало полдюжины мелких зеленых яблок. Еще одно девчонка целиком засунула в рот, отчего ее и без того не особенно красивая перепачканная пылью личика перекосила на сторону. Из угла рта потекла струйка слюны, которую мертвячка вытерла рукавом, еще больше размазывая грязь по подбородку. Завидев богатую барыню с зеленым перстнем и служанку-книжницу, девчонка вскочила, так что яблоки покатились на дорогу и хотела было кинуться на утек, но в последний миг передумала, и, словно сама себе удивляясь, бросилась под ноги Агати. «Барыня красавица!» — затараторила она, поминутно кланяясь и утыкаясь лицом в Агатины башмаки. «Возьми на службу, я хорошо лечу, матушка учила. Травы все знаю, как собирать, как сушить, как отвары, мази готовить. На всякие надобности и недуги. Вспоможение природах а коли не нужно, так я...» то ли от навернувшихся на глаза слез, то ли от непрожёванного яблока во рту. Говорила девчонка «Ни слова не разберёшь». Только и поняла Агата, что просит нищенка-странница нанять ее в лекарке. А коли лекарь уже есть, хоть в работнице, хоть в прачке, стирает она тоже хорошо, но в лекарке было б лучше. Девчонка все выла, хватая госпожу за ноги, и нянька уж склонилась, ухватила нищенку за шиворот да за рукав от не отогнать. Только словно ёкнуло сердце у агаты. Элькина ровесница и уж в работнице нанимается. Семья есть? спросила Агата, грозно, чтоб нянька не заметила, как задела ее за живое маленькая нищенка. Одная барыня, полушепотом отозвалась девочка, подняла глаза. Были мы вдвоем с матушкой, матушку-землица прибрала. А лет тебе сколько? Тринадцать будет. В серых глазах затеплилась надежда, и Агата поняла, что уж дело решено. возьмет она девчонку. Хоть знахарка и при княжеском доме, а коли знахарка из нее плоха, так в дворовые. все ж таки будет цитада одета. А еще лучше, подумалась вдруг Агати, приставить девчонку к Эльке, служанкой. Чтоб послушала дочка, что горе и нужда с человеком делают. Как людей по свету гонят, и поняла, как хорошо за папенькой да маменькой жить в теплом тереме, в сытости и довольстве. Глядишь, сдружится Элька с маленькой служанкой, так послетит с няньки спесь. А девчонка по глазам видно, как собака. Погладь да покорми, и за тебя любому горло вырвет. Покормлю! усмехнулась сама себе агата. И поглажу такая за добро стократно отдаст. Вот что, девочка! Строго сказала она нищенке, собственной ручкой поднимая с земли. «Открою тебе тайну, которую не всякая княжна знает. Коли хочешь увидеть, как перед тобою черви ягозят, подними голову. Хуже нет просить да в пыли валяться. Беру тебя на службу, коли тотчас на этом месте дашь мне клятву, что больше ни перед кем, будь то хоть барин, хоть князь, червем в пыли извиваться не станешь». «Червей я горстью из земли черпаю, а хороший слуга дороже правой руки. Коли клянешься, беру тебя в услужение к моей дочери». Нянька задохнулась от негодования, но справилась с собой, отвернулась, отступила на шаг от нищенки. «Клянусь», — торопливо прошептала девочка, глядя на княгиню с радостным обожанием. «Ни перед кем головы не опущу, ежели вы так велите». И принялась ловить ручку, поцеловать, отблагодарить новую хозяйку. «Да яблок впредь в садах не воруй!» Со смехом указала Агата на рассыпанный по траве завтрак маленькой странницы. «Не к лицу княжеской служанки по заборам, да по чужим садам лазить!» «Не буду!» — счастливо улыбаясь, пролепетала девочка. «За вашу доброту, век! Да разве ж я воровка!» «А разве ж нет?» — вклинилась в разговор нянька. Видно от обиды на хозяйку, откуда ни возьмись, явились и прыть, и ловкость. Толстуха схватила девочку за руку, дёрнула ворот рубашки, и Агата заметила на грязной шее золотой медальон. Без камня, видно, нужда камень вынула, но все таки слишком ценный для маленькой нищенки. Ярость застлала глаза Агате. Обмануть хотела воровка-попрошайка. Видно уж не первой богатой барыньке она так честно в глаза глядит. «Обокрала прежнюю хозяйку, вышли денежки, вот и пошла по миру простофилю искать». «Откуда?» — сдавленным от нахлынувшей злости голосом спросила Агата. «Матушкин», — пискнула девчонка, вырываясь из цепких пальцев няньки. «Золотница, матушка была». «Матушкин», — передразнила девчонку нянька, цепко держа за ворот и подол юбки, свою вырывающуюся и захлебывающуюся слезами жертву. «Откуда ж у золотницы дочка-мертвячка? Вот как отрубят тебе руку на площади!» Что было дальше, Агата помнила словно во сне, и потому едва ли могла сказать, как так сделалось, что, когда она протянула руку, чтобы сорвать медальон с шеи маленькой воровки, девчонка вывернулась и вцепилась тонкими загорелыми пальцами в запястье благодетельницы. И в тот же миг колдовское кольцо обожгло палец». И от него по всему телу пошла гулять лихая вьюга. Бросился в голову и руки нестерпимый холод. Сила расходилась так, что помимо воли княгини посыпались с кольца белые искры. Нянька отскочила, выпустив воровку, и девчонка зайцем понеслась в сторону леса, падая и подбирая широкую юбку. Агата, чувствуя, что не совладать ей с нежданной бедой, закричала, выдыхая в крике вспыхнувший страх, отшвырнула с дороги опешившую няньку. Подбежала к одинокому дереву, под которым недавно жевала яблоки проклятая нищенка. Обхватила руками ствол и, что есть силы, вытолкнула из самого нутра яростной колдовской смерч. Посыпались дождем листья. Дерево вспыхнуло скоро, как пучок соломы. Агата упала навзничь, раскинув руки. А невидимая вьюга, сорвавшаяся с кольца, плясала вокруг нее, тешилась. Выгорел клен, словно и не было, зато на месте рассыпавшихся яблок. Поднялись, раскрутились, переплелись кронами яблони. Отцвели, набухли словно капли крови в плотном смешении ветвей яблоки. Одно, тяжелое, переполненное чудесным соком, сорвалось с ветки и упало, раскололось затаившийся в траве камень. Сок брызнул Агате в висок, и в тот же миг улеглась страшная вьюга. Обессиленная княгиня поднялась с земли, цепляясь за яблоневые стволы, На неверных ногах побрела к стонущей в пыли няньке. Несчастная, едва сдерживая злые слезы, пыталась срастить переломленную голень. Но то ли боль мешала ей сосредоточиться, то ли магии книжницы не хватало, но из вывернутой ноги по-прежнему торчали кости. Агата хотела помочь, но не смогла поднять рук. Кольцо тянуло к земле. Ладони, словно налитые чугуном, вовсе не слушались. Нянька, загласив от боли, ещё раз силой бросила белые искры с корешка книги. Рана поддалась, втянулись под кожу, вставая на место, срослись кости, но нога не выпрямилась. «Ветрова дочь! Радуги на порождение. Плача, нянька погрозила кулаком лесу, где скрылась, затерялась в зелени, сероглазая беда. «Не берет, не срастается, болит!» Агата ощупала нянькину ногу. Не права оказалась нянька. Срослась нога хорошо, крепко. Все было ровно, будто и не лезли еще мгновение назад из-под кожи белые осколки костей. Но словно на память о том, что обидела нянька маленькую воровку, не желала нога слушаться хозяйку. Подворачивалась, заставляя прихрамывать, преподать на сторону, при каждом шаге заставляя гордую нянькину голову склоняться перед болью и судьбой. Агата, сама, обессиленная странной колдовской метелью, мучаясь раскаяньем, подала няньке руку. Та поднялась, цепляясь за госпожу, попробовала привстать на ногу, да не тут-то было, вскрикнула, ухватилась крепче. «Потерпи», — прошипела княгиня, отцепляя с рукава нянькины пальцы. «Или не видишь, что нездорова я. Не ровёнчи особенно дорогу завалимся, хороши магички». «Как воротимся, отдохну и поправлю тебе ногу». Нянька приободрилась, попробовала снова наступить и, хоть и вскрикнула, удержалась, сделала шаг, другой. «Вот и славно», — проговорила Агата. Вдалеке, напетляющей среди гречишного поля дороги, показался воз. Пара мужичков, шумно бронясь, сидели на телеге, третий нахлёстывал лошадку. Черноволосый юноша, года на два-три старше Якубика, не мальчик уж мужчина, спал, укрывшись плащом с незнакомыми гербами. Агата хотела уже повернуть назад, мужички могут узнать в прохожей барыне хозяйку Бялова. Колдовать сейчас ей было не под силу и на охромевшую няньку надежды никакой. Вот и решила, пусть нарезвятся дети, дома и потолкуем о княжьем достоинстве, о том, как отца до да мать следует почитать». Она уж повернулась, бросила взгляд на городские ворота, потом снова на тропинку, терявшуюся в зелени леса, и замерла. Сердце ухнуло вниз, в самую середку. По тропинке, растрёпанная, босая, бежала Элька. Дышала тяжело, прерывисто. Глаза покрасневшие, припухшие, безумные глаза. Эльжбета замахала руками, попыталась крикнуть, да, видно, горло перехватило от бега. «К счастью», — в первый миг подумалась Гати. «Не хватало еще, чтоб мужички заметили. За полоумную примут, сраму не оберешься. Элька упала, споткнувшись, но тотчас поднялась, снова рванулась к матери, даже не отряхнув сарафана. Агата пошла ей навстречу, сперва чинно, степенно, а потом, от страха растеряв походку, все быстрее, а там и побежала. «Что?» — вскрикнула она, глядя в бессмысленные от горя и бега глаза Эльки. «Что?» Княженка шевелила губами, силилась сказать, но не могла. Завалилась на обочину дороги, хрипя сухим от пыли, горлом. Только махнула рукой в сторону реки, заплакала. Не помнила Агата, как добежала до реки, как пробиралась к берегу, разгребала локтями камыш. Не чувствовала изрезанных рук, полных колкого песка сапожек. Чёрной рукавицей сжимала грудь тревога, сердце грохотало в висках, чуяла беду. Наконец, заметила на берегу Тадыка. Мальчик, мокрый до нитки, выпочканный глиной и илом, ползал на коленях у самой кромки травы, то припадая к земле, то распрямляясь, занося над собой книгу. Руки горе-волшебника тряслись, и книга не поддавалась. Пробегавшие по обложке искры роились, переплетались тонкими белыми ленточками, но не желали складываться в заклинания. Другой маг повзрослей покрепче заставил бы повиноваться вздорную книжицу, сложил бы заклинание на словах, крутанул по корешку да сбросил. Но губы и подбородок юного книжника плясали под дробный отстук зубов, и о словесном заклятии можно было забыть. Вот и бился Тадок с непокорной книгой, стараясь стряхнуть с нее неё и бледные искорки. Юноша не заметил княгини, вновь и вновь заносил книгу над головой. По мокрым сиреневым от холода щекам бежали слезы. Агата оглянулась, отыскивая взглядом кубуся. Но княжича нигде не было, только борющейся с книгой Тадеуш, а перед ним в траве что-то белое, неподвижное, как камень или груда тряпья. Холод рванул по спине и плечам стальными когтями. Агата подбежала, оттолкнула Тадека, бросилась на колени перед сыном, наклонилась к самому лицу. «Дышит?» Нет. Агата рванула с плеч коцавейку, колдовать не спора. Прикрыла глаза и тотчас почуяла в груди медленно шевелящийся клубок ледяных нитей магии. Вдохнула глубоко, закрутила, бросила в голову. Нити собрались в змейки-молнии, закопошились во лбу над бровями, ожидая хозяйского приказа. «Вернуть! Оживить!» — грохотало в висках материнское сердце. Змейки в нерешительности свивались в клубки. «Немедля!» подхлестнула господская воля. Молнии и искры рванулись в правую руку, в зеленый перстень, а с перстня — вниз, на примятую траву, на холодную неживую плоть. Тело Якуба выгнулось, из полуоткрытого рта потекла струйка бурой речной воды. Еще! вскрикнуло сердце, подгоняя обессилевшие поблекшие огоньки. Зеленый перстень вновь подсветился изумрудным сиянием. Пара искорок пробежала по камню, Лизнули белые язычки золотую оправу и сгинули. «Не можем, хозяйка, сила у тебя не та, чтоб мёртвого воротить, душу у матушки землицы обратно в мир людской выпросить». «Есть, есть сила», — прошептала Агата, умоляя, мучительно выискивая в себе хоть остаточек, хоть малую талику неистраченной магии. «Чувствую, есть что-то», — бедовая нищенка оставила отголосок белой вьюги, затаившуюся где-то глубоко поземку чужой странной магии. Странной и страшной, неведомой. Будь другой случай, из запаски из осторожности позволило б метели стихнуть, позёмки отшептать, чужой силе и истаять, раствориться без следа, упаси земля, отведи семицветный грех. Да только не до опаски, не до раздумья было княгине. Вот он, кубусь, лежит холодный, как лёд, неживой лежит». И самое себя заложила бы только б вернуть, а нет своей силы, так взаймы попросим. «Землица, матушка, женская заступница, помоги!» Пробормотала Агата, уперлась правой рукой, колдовским кольцом в земную пышную плоть, золотой песок, спутанную гриву травы, а левую, бледную, дрожащую, положила на лоб сыну. Отозвалась мать земля задышала под рукой, запела, загудела, как большой колокол в праздничный день. И из самой глубины щедрого живого чрева вытолкнула, вложила в ладонь пучок белого света. Агата, обрадованная, что не обманула заступница, ухватила широкий луч, потянула через все тело, раскручивая в тело сына. И вдруг, нежданно, негадан, неведомо как, белый поток царский подарок матушке заступницы, Взвихрился, плеснул. Тело отозвалось болью, вспыхнул, занялся пламенем страх. Луч стал шире, разлился светлой рекой. Едва вмещается в груди, плещется, ходит волнами в скрученном болью нутре. Земля зашлась под ладонью мелкой дрожью. Так лошадка дёргает блестящей шеей, стараясь согнать овода. Луч уже не подарок, насильно взятое без согласия. Ударил в тело Якубика, подбросил над землей. Выплеснул из груди речную воду, вскрикнул за спиной тадок. Небелые искры, радужный сноп огней осыпал мать и сына, и его товарища. В одно мгновение пожухла кругом трава, налились сиянием камни и стихла. Агата, перепуганная, измученная, упала Якубу на грудь. «Дышит, дышит», захрипел кашля. Заморгал мутными глазами, где еще плясал, корчился страх. Жив. Нехотя отпускала тревога, разжимала когти. Да что-то саднило, кровоточило, не позволяло выскочить из сердца на игле дурного предчувствия. У безносой погибели глаза, цвета радуги, оплащ неба. В одной руке ее ветер копьё, в другой щит облака. Копьём терзает она грудь земли, а щитом от лесного её воинства заслоняется». Вспомнится же иногда. Еще в детстве рассказывала нянюшка Агате о смерти погибели, небесной воительницы земной супротивницы, но не ведала Агата, что самой придется с ней свидеться, против нее выстоять, сына от цветноглазой оборонить. Отступила безносая, провела копьем по вершинам елей. Расщепился ветер о сотню зеленых пик, полетел рваными клочьями во все стороны облачный щит. Расстелилась до самого края неба, чистая, как взгляд младенца. Якуб приподнялся на локтях. уж тотчас подхватил его, а Агата размахнулась, да от всей души приложила воскресшего по бледной щеке. «В иной раз, как пожелаешь с безносой в догонялке бегать, на мать не рассчитывай. Ни пастух безродный, ни деревенский олух, ты будущий князь. Твоя дурная голова всему делу погибель». Кубусь пустился было в оправдание, и всё же держал еще страх, стоял комом в горле, и вышел у княжича лишь сип да хриплое карканье. Агата поднялась, гордо, по-господски, так что всякий, увидев ее, тотчас понял бы, хозяйка перед ним, владычица-княгиня. Махнула рукой Тадыку, приказывая идти вперед, оставить одного бестолкового княжича. Пошла, степенно ступая по рыжей, вырванной колдовством траве, не обернулась. Авось поймет, обидится бестолковый сынок, да от обиды и поумнеет. В лесу впереди виднелся белый Элькин-сарафан, рядом пестрая душегрейка няньки. Эльжбета и рада была броситься со всех ног к матери, да охромевшая наставница мертвой хваткой вцепилась в ее руку, ковыляла, сжав зубы. Агата улыбнулась вымученно, успокаивая обеих, мол, миновала беда, стороной прошла. Хотела махнуть рукой, да не пошевельнула и пальцем. Пусть видит сын, что матушка не на шутку грозна, а то ведь и не поймет, какой беды избежал, отмахнётся, жив и ладно. Ветер шуршал листвой под леска, собирал невидимой щепотью семена сметелок травы. Тепло светилась река, шептала в камнях на заплеске. Резко, задорно, как ярмарочные глиняные свистульки, чиркали, вскрикивали звонкими голосами птицы. И во всем этом летнем гаме была тишина, благословенная тишина, какая бывает после грозы. Пронеслась беда, и ветер засыпает ее след пылью, песком, семенами трав, и в этой тишине дышится легче, глубже, радостнее. Вдох, и раскроется грудь, наполнится светом, птичьим щебетом. Крик, не окрик бедового сынка. Молодого княжича с повинной головой, бредущего за матерью, вымолить прощение и заступничество от отцовского гнева. Крик смертельно раненого зверя, крик страха и такой боли, что раскалывает надвое самую суть, разделяет огненной вспышкой разум и страдающее тело. Агата обернулась. Якубик все так же лежал на земле, силясь подняться, а над ним переливалась, как с блюдце дрожала радужная топь. Словно кот, лениво играющий со встрёпанным мышонком, погибель отпустила было, отошла. А едва поуспокоила сердце, стихла тревога, так распахнула без носа и радужный глаз, ухватила невидимым когтем, впилась. Тянет, пьет колдовскую силу. «Отпусти!» — крикнула княгиня, от самого нутра взвыла. «Отпусти, окаянная!» И словно услышала семицветное око, моргнула раз, другой. Недобро моргнула, сыто, набухла, созрела гнойной матовой прозеленью. Крик. Яку рухнул на траву, а око, вздувшееся шаром, заколыхалось над ним и лопнула, Плюнула огнем прямо в лицо своей жертве.